Благодарность. Эпиграф. Не забывай услуг тебе оказанных, но забудь про те, которые ты сам оказал. Публий, Сир. Недавно к нам на дачу приезжало гостья. День прошел просто великолепно. Мы старались развлечь гостью, угощали, ухаживали за ней. За ужином, Она подняла бокал за ваш домашний очаг, сказала, что ей хорошо и тепло с нами, а уезжая, поблагодарила за гостеприимство. Гостья произвела приятное впечатление. Проводив ее, я подумала о том, что именно так поступают воспитанные люди. В парижском метро я многократно слышала от пассажиров, покупающих билеты, Мерси. Для меня это было приятной неожиданностью, я поступила так же. Итак, как лучше поблагодарить, неважно за что, просто поблагодарить? Можно сказать спасибо или большое спасибо, и желательно при этом улыбнуться, но иногда этого явно недостаточно. В этом случае лучше сказать Я вам очень признателен, большое спасибо. Прекрасная форма благодарности, спасибо вам. Благодарность – один из самых важных показателей нашей культуры, воспитанности и хороших манер. Так было всегда, и так будет впредь. Всегда следует благодарить за любезность, услугу, комплимент или просто за внимание. Благодарю вас за то, что вы сделали для меня. Спасибо, что навестили, как я вам благодарна. Не забывайте о словах от всего сердца, глубоко, очень. Согласитесь, что эти маленькие слова содержат в себе большое чувство. Продолжением благодарности может быть комплимент за услуги. Спасибо, вы так много сделали для меня. «Спасибо, вы очень любезны». А как ответить на благодарность? «Пожалуйста, вот наиболее подходящий ответ на спасибо». А что сказать в ответ на слова «я вам так обязана»? В таких случаях принято отвечать, что вам было нетрудно или даже приятно сделать это. «Ну что вы, рада была помочь тебе». Мне это не составило труда. Ответ не за что, считаю менее удачным. Как благодарить за услугу малознакомого человека? Ценный подарок или денежное вознаграждение обычно вызывают неловкость, да и преподнести их не так просто. В данной ситуации подойдут так называемые непрактичные подарки. Для женщины цветы с запиской, торт, конфеты в коробке, для мужчины марочное вино, сигары. Иногда лучше отблагодарить малознакомого человека не сразу, а по случаю праздника или дня рождения. При этом следует сказать нечто достаточно пафосное, позвольте мне сделать вам подарок. Я хотела бы подарить вам эти цветы, в знак признательности за все, что вы для меня сделали. Учите детей быть благодарными. Ребенок должен уметь говорить спасибо, а потом он научится писать, чтобы выразить искреннюю благодарность человеку, которому чувствует себя обязанным. Объясните ребенку, что благодарность может быть выражена словами, чаще всего это «спасибо», Иногда большое спасибо, в некоторых случаях и огромное спасибо, и даже тысяча благодарностей. Проверьте, благодарит ли ваш ребенок за обед, за полученный подарок, за то, что его подвезли после тренировки. Если умение благодарить еще не стало его привычкой, не огорчайтесь, воспитание продолжается всю жизнь. Совет. Уходя на работу, прикрепите магнитиком на холодильник карточку с напоминанием. Не забудь сказать спасибо. Сыграйте за ужином в игру под названием «Спасибо и благодарю». Пусть каждый расскажет о том, что произошло с ним за день, кому он выразил благодарность. Члены семьи должны сосредоточить все внимание на говорящем, Приглушите звучание телевизора. Объясните ребенку, что иногда возникает необходимость поблагодарить письменно. Это уже не является данью вежливости, а просто так положено. Самый первый текст пусть будет написан родителями, а ребенок лишь внизу большими, неровными печатными буквами ставит свое имя. Пусть процесс написания открытки доставит ему радость. Позже ребенок добавит несколько слов от себя. Обычно открытки состоят из трех частей. Обращение к дарившему, несколько слов о подарке, вежливое «до свидания» и подпись. Расскажите ребенку, как вы сами благодарили кого-то, что вы при этом испытывали. Купите конверт и открытку побольше. Попросите ребенка придумать содержание и раскрасить ее по своему желанию. Младший школьник уже сам может написать «Дорогая тетя Юля, большое спасибо за набор, ручку и карандаш. Они мне очень понравились. Я обязательно приеду тебя проведать. Еще раз спасибо, Антон». Пишите сами благодарственные письма. Это будет лучшим примером для детей. И помните, нет на свете излишества прекраснее, чем излишек благодарности. Постскриптум. Хотите узнать, чем закончилась ситуация, описанная мною в начале этой заметки? Пожалуйста. Через несколько дней получаю красивый сверток, а внутри милая открытка, изящно оформлена, написаны теплые слова и маленькая баночка эксклюзивного китайского чая. Было очень приятно, и невольно вспомнились слова Анны Петровны Керн. «Маленькие подарки делают дружбу крепче. Верю, что наши добрые отношения с той дамой только начинаются».